Глава 19. Гипербазар. В последний раз Бобби видел Лукаса перед огромным старым универмагом на Медисон Авеню. Таким он его и запомнил. Огромный негр в строгом чёрном костюме вот-вот войдёт в свой длинный чёрный автомобиль. Один чёрный начищенный ботинок уже стоит внутри роскошного салона Ахмеда. Другой ещё на крошащемся бетоне тротуара. Джеки стояла рядом с Бобби. Её лицо затеняли широкие поля, увешанные золотыми побрякушками Федоры. Шафрановый шарф завязан сзади на шее. «Теперь за нашим юным другом будешь присматривать ты!» Лукас ткнул в нее на балдашником трости. «Он не без врагов, наш граф!» «А у кого их нет?» – спросила Джеки. «Я сам о себе могу позаботиться», – сказал Бобби. Мысль, что Джеки считает более умелой, чем он, возмущала его. В то же время он понимал, так оно и есть. «Ты уверен?» – Лукас качнул тростью, Теперь набалдашник смотрел на Бобби. «Муравейник, мой друг, это искажённый мир. Здесь вещи редко бывают тем, чем кажутся». Как бы в подтверждение своих слов он сделал что-то с трустью, и длинные латунные накладки на мгновение безучно раскрылись, стопорщились наподобие спиц зонта, только каждая спица оказалась острым и заточенным штырём. Потом они исчезли, и широкая дверца Ахмеда, скользнув на место, закрылась с глухим бронированным стуком. Джеки рассмеялась. Вот чёрт. Лукас всё ещё таскает с собой эту убивающую палку. Он теперь важный адвокат. Однако улица всегда оставляет свой отпечаток. Что ж, на мой взгляд, это неплохо. Адвокат? Джеки только поглядела на него. Пустяки, Златка. Ты просто пойдёшь со мной. «Будешь делать, как я скажу, и все будет окей!» Ахмед влился в редкое уличное движение, и какой-то рикша бессмысленно прогудел вслед удаляющемуся латунному бамперу ручным клаксоном. Потом, положив Бобби на плечо на маникюренные пальцы в золотых кольцах, Джеки повела его по тротуару мимо бездонных бродяг в лохмотьях, устроивших себе ночлег среди мешков для мусора. В медленно просыпающийся мир гипербазара. 14 этажей!» – сказала Джеки, а Бобби только присвистнул. «И все такие!» Она кивнула, размешивая коричневые кристаллы заколотого сахара в бежевой пене кофе-глесе. Они сидели на витых чугодных стульях у мраморной стойки в маленькой забегаловке. Девушка одних с Бобби лет с обесцвеченными волосами, залакированными под акулей плавник, Орудовало рычагами огромной древней кофеварки. Над медными баками, куполами и горелками раскинули крылья хромированные орлы. Столешница, на которой покоилась кофеварка, первоначально была чем-то другим. Бобби хорошо был виден тот конец, который сбили наискось, чтобы втиснуть мраморную плиту между двух крашенных в белом железных колонок. Нравится, а? Джеки присыпала бежевую пену корицей из старой тяжелой стеклянной перечницы. «Думаю, так далеко от Барри ты еще никогда не забирался». Бобби кивнул. В глазах рябило от многоцветий товаров в лавках, да и самих лавок тоже. Казалось, здесь не было порядка буквально ни в чем, ни малейшего намека хоть на какую-то единую планировку. От небольшого пятачка перед забегаловкой во все стороны разбегались кривые коридоры. И единого центрального источника света, казалось, тоже не было. Красный и голубой неон чередовался с неровным белым светом шипящих газовых фонарей. А в одной лавке, которую как раз открывал бородач в кожаных штанах, похоже, вообще горели свечи. Мягкий колеблющийся свет отражался от сотен полированных медных пряжек и медальонов, развешанных на красно-черной стене из старых циновок. Весь гипербазар полнился утренним шумом, кашлял, прочищал горло. Из-за угла с сжижанием выехал синий уборочный робот ташиба таща за собой побитую пластиковую тележку с зелеными полиэтиленовыми тюками мусора. К верхнему сегменту его корпуса, прямо над россыпью видеообъективов и сенсоров, кто-то приклеил огромную голову пластмассовой куклы. Голубые глаза, улыбка. Черты искусственного лица напоминали знаменитую звезду Сим Стима, но отдаленно. Отдаленно, дабы не нарушать авторских прав Сенснета. Розовая голова с платьяными волосами, завязанными сзади в хвост ниткой бледно-голубого искусственного жемчуга, абсурдно подпрыгивая, кивнула пару раз, когда робот проползал мимо. Бобби рассмеялся. «Здесь все окей». – сказал он жестом указывать девушке за стойкой, чтобы она снова наполнила его чашку. – Подождёшь минуту, задница? – вполне дружелюбно отозвалась девушка. Она отмеряла молотый кофе, насыпая его через погнутую стальную воронку в чашку антикварных весов. – Джеки, тебе вчера после шоу удалось поспать? – Конечно, – ответила Джеки и отхлебнула кофе. – Я танцевала во втором выходе, а потом поспала у джаммера. Завалилась на его тахту, понимаешь? Хотелось бы мне быть на твоем месте. Каждый раз, когда Генри видит, как ты танцуешь, он потом всю ночь не оставляет меня в покое. Рассмеявшись, девушка наполнила чашку Бобби из черного пластмассового термоса. «Ладно», — сказал Бобби, когда девушка снова занялась кофеваркой. «Что теперь?» «Занятой человек?» Джеки холодно взглянула на него из-под увешанных золотом полей шляпы. У тебя график, куда пойти, с кем встретиться, да? Ну нет. Блин, я просто хочу сказать, это оно? Что оно? Это место. Мы остаёмся здесь. На последнем этаже. Мой друг Джаммер заправляет клубом наверху. Сомнительно, что кто-то сможет отыскать тебя там. А даже если им это удастся, в клуб не так-то легко проникнуть. 14 этажей лавок... И все торгуют тем, что владельцам не хотелось бы выставлять на всеобщее обозрение. Сечёшь? Здесь очень чувствуют чужих, особенно тех, кто задаёт вопросы. И большинству здешних нам так или иначе друзья. В общем, тебе тут понравится. Хорошее для тебя место. Можно многому научиться, если будешь помнить, что надо держать рот на замке. Как я могу учиться, не задавая вопросов? Ну, я имела в виду, держи ушки на макушке, скорее в этом смысле, и будь повежливее. Здесь немало крутых, но если ты не будешь совать нос в чужие дела, то и тебя оставят в покое. К концу дня здесь, вероятно, появится Бова. Лукас поехал на проект, присказать ему то, что вы разузнали у Фина. Вы ведь что-то у него узнали? Да, золотко. Например, то, что у него на полу валяются три трупа фин сказал, это ниндзя. Бобби поднял на нее взгляд. Он какой-то странный. Ну, покойники обычно не входят в ассортимент его товаров. Но в общем и целом ты прав. Он тот еще фрукт. А почему бы тебе не рассказать мне обо всем? Спокойно и последовательно, не повышая голоса. Как по-твоему, сможешь? Бобби рассказал ей, что смог вспомнить из своего визита к Финну. Несколько раз она его останавливала, задавала вопросы, на которые он, как правило, не знал ответа. Когда он впервые упомянул Вига на Лутгейта, Джеки задумчиво кивнула. «Да...» – протянула она. «Джаммер иногда поминает Вига, если его раскрутить на разговор о старых временах. Надо будет порасспросить его...» Под конец рассказа она откинулась назад, прислонившись к одной из зелёных колонн. Низко надвинутая шляпа почти скрыла лицо танцовщиц. «Ну?» – не вытерпел Бобби. «Интересно», – сказала Джеки. «Но ну, это было всё». «Мне нужна новая одежда», – заявил Бобби, когда они взобрались по неподвижному эскалатору на второй этаж. «У тебя есть деньги?» блин Ругнулся он, похлопав себя по мешковатым плессированным джинсам в тех местах, где у обычных штанов были карманы. «Нет у меня, чёрт побери, никаких долбанных денег, но мне нужна одежда. Вы ведь с Лукасом и Бова для чего-то же меня прячете, так?» «Ну так вот, я устал от этой кошмарной рубахи, которую мне навязала Реа, и мне надоело ждать, что эти штаны вот-вот свалятся с моей жопы. И я здесь потому...» что этот куроложец дважды в день решил подставить мою шею ради того, чтобы Лукас и Бова смогли проверить свой траханный софт. Так что ты вполне, мать твою, так можешь купить мне какую-нибудь одежду. Идет?» «Идет», — сказала она после паузы. «Вот что я тебе скажу». Джеки указала на китаянку в блеклой джинсе, которая сворачивала листы пластика, закрывавшие стальные трубчатые стойки свисевшей одежды. «Видишь, вон там Лин. Она моя знакомая. Выбери, что захочешь, а я потом улажу это между ней и Лукасом». Полчаса спустя он появился из-за навешанной оделом примерочной и надел яванские авиационные очки с зеркальными стеклами. Улыбнулся Джеки. «Вот это стильно!» – возвестил он. «О, да!» – она обмахнулась рукой, как будто поблизости было что-то горячее, чего нельзя коснуться. «Значит, тебе не понравилась рубашка, которую тебе одолжила Реа?» Бобби опустил глаза на выбранную им черную футболку с квадратной голограммой киберпространственной деки через всю грудь. Дека выглядела так натурально, что казалось, только положи пальцы на клавиши, и она унесет тебя в полет сквозь матрицу над линиями решётки, проступающей из-под краёв деки. Ага, безвкусная дешёвка. Верно, отозвалась Джеки, оглядев узкие чёрные джинсы, тяжёлые ботинки и чёрный кожаный ремень, украшенный двумя рядами пирамидальных хромированных заклёпок. Сдаётся, теперь ты куда больше похож на графа. Пойдём, граф, у меня есть для тебя кушетка. Сможешь отоспаться наверху у джамера Заложив большие пальцы в передние карманы черных левайсов, Бобби испробовал на Джеки плотоядную улыбку. «Один, не беспокойся», – добавила танцовщица.